После этого беседе уже совсем стало не по себе. Она распустила свои дружины боевые и тихо растворилась в истории. Сам же Александр Шишков еще пойдет на взлет. В частности, в 1824 году будет четвертым по счету министром народного просвещения Российской империи, сменив на этом посту нелюбимого им бывшего члена общества «Беседа» Александра Голицына. Отношение Пушкина к идеям общества «Беседа» постепенно менялось по мере взросления. В послании Жуковскому во время дерзкого петербургского периода Александр Сергеевич не слишком ласково пишет об архаистах. Сидят бессмыслицы дружины боевые, но в зрелом возрасте Пушкин, как и Батюшков, относился к Александру Шишкову достаточно уважительно. Национальная самобытность культуры стала вещью естественной. Надо было просто найти правильную пропорцию сочетания национальных корней и всеобщего космического. Похороны Александра Семёновича Шишкова состоялись буквально на следующий день после прощального вечера Лермонтова в салоне Карамзиных. Василий Жуковский был у Карамзиных, а на завтра пошёл в Александро-Невскую лавру, чтобы не только лично поклониться своему старинному оппоненту, но и отдать дань великому противостоянию, сформировавшему русский язык.